Глава 12. Предательство генералов Покинем сейчас капитана Азима и Муллу Амара. Мы к ним еще вернемся. Нам надо посмотреть, что случилось с Багдадом, когда туда вошли американцы. Танки армии США пошли в город без всякого сопротивления. Агенты АНБ отлично поработали с генералитетом, и высшим командным составом. Президент Хусейн пытался связаться со своими полководцами, но их не было на месте. Ни телефон, ни интернет, и даже закрытая связь, которая была надежно защищена от посторонних глаз и ушей, не работали. Хусейн долго не мог понять, что случилось, но постепенно стал осознавать, что его все предали. Но он вспомнил, как сам пришел к власти благодаря своему родственнику, генералу Ахмаду Хасану, который был президентом Ирака. Хусейн был вечно второй, хотя практически вся власть была в его руках. Но быть вторым, даже формально, он не хотел. Генерал страдал диабетом, и каждый день врач делал ему уколы с инсулином. Жарким и юрским днем президенту стало плохо. Потребовалось срочно сделать инъекцию, но куда-то запропастился личный лечащий врач генерала. Все побежали его искать. Состояние президента начало ухудшаться, ему стало плохо. Но добрый родственник тут же предложил услуги своего врача. Ахмад Хасан доверял только своему врачу, но его нигде не было. и пришлось воспользоваться услугой так любезно, предоставленный дорогим родственникам. Врач сделал укол, президенту стало лучше. Он устал и пошел поспать в свою спальню. Больше он уже не проснулся. 16 июля 1979 года Хусейн стал президентом страны. Он поднялся на самую высокую вершину власти своего государства, Первое, что он сделал, убрал всех, кто мог представлять угрозу. В Ираке были сильные коммунисты, и первый удар Хусейн нанес по ним, несмотря на протесты своего главного союзника СССР. Десятки тысяч людей были арестованы, тысячи казнены. Хусейн хотел большей власти, ему было все мало, он развязал войну с Ираном, в которой сгорело более миллиона людей, напал на Кувейт, желая расширить свои владения. Много раз на Хусейна совершали покушения, об этом сообщали все газеты, радио и телевидение, и только президент Ирака знал их истории, ведь он сам планировал и разрабатывал эти инсценировки. После каждого покушения начинались абрессии, арестовывались люди, Не каждый из них оставался после этого в живых. Все свое окружение Хусейн тасовал, как хотел. В любой момент мог отправить в тюрьму любого своего министра или помощника, обвинив их в заговоре и шпионаже. Сейчас он сидел в своем дворце, брошенный всеми. У него теперь не было сил. Его слушались, пока боялись, но сейчас он бессилен. И все бросились от него в разные стороны. Никто не хотел умирать ради своего президента, который не умел ценить своих людей. А друзей у него просто не было. Оставшись один, он начал метаться по огромному дворцу, пытаясь поднять свои самые элитные войска, президентскую гвардию. В севернее Багдада стояла большая танковая дивизия — Она была спрятана под землей, и пески пустыни надежно ее оберегали от посторонних глаз. Это подземное танкохранилище было построено еще во время войны с Ираном. Мало кто знал про него, и лишь только командующий его личной гвардии готовил эти подразделения на худший случай. Момент наступил, и Хузейн рассчитывал нанести своим врагам страшный удар. Президент готов был... Пустили в бой танки, но куда-то пропал его командир. Он пытался дозвониться. Последним он набрал номер телефона президента России по закрытой связи, но и она не работала. Танки входили в Багдад. Хузейн где-то нашел обычную одежду и, не успев даже что-то прихватить, бежал из дворца. Ему сейчас было не до страны, надо было спасаться. В это время капитан Валибадвари сидел в окопе, желая броситься с гранатой на американский танк. Американцы захватили Ирак. Генеральный штаб и генералитет разбежались по домам. Они теперь ждали, что будет впереди. В Ираке большинство жителей шииты, и теперь они тянулись к Ирану, где жили их братья по вере. Обозленные, притеснением Хусейна, они сейчас вымещали свои обиды и злость на простых сунитах. Страшная волна террора прокатилась по всей стране. Взрывались бомбы то тут, то там. Гибли простые люди на рынках, в местах, где было много людей. В пятницу многие отправлялись на праздничные молитвы. Они приходили воздавать хвалы Всевышнему. Молиться за будущее своей страны. Мулачта от молитву, и в это время происходит огромная вспышка, и страшный грохот потрясает все пространство мечети. Взрыв наполняется здание, захватывая все вокруг гигантским огнем и поражающей мощью взрывной волной. Бомба разрывает на части людей, оказавшихся в эпицентре взрыва, сносит. Всем головы, руки, ноги, выворачивая человеческие тела. Огонь вырываться из бомбы и несется к стенам, потолку, ко всем выходам, поглощая все на своем пути. Дойдя до стен, отталкиваться от них и вместе с взрывной волной опять возвращаться в центр взрыва, перемешивая все на своем пути. Трескаются стены, с потолка сыплется крыша, заваливая всех, кого чисто случайно не задел взрыв. Простые люди, они никому ничего не сделали плохого, они пришли помолиться в этот праздничный намаз. Через несколько минут по улицам города с диким воем понесутся машины, скорой помощи, пожарных и полиции. Город опять замрет, слушая вой и понимая, что опять где-то Произошла трагедия. Придется оплакивать людей. Кто-то потеряет своих родителей, детей, родных, друзей, соседей, да и просто своих граждан. Придя домой, некоторые жители города уже никогда не увидят своих любимых людей. Они долго будут их ждать, пока кто-то не сообщит, что самого дорогого человека больше нет на земле. Люди не верят, они кивают головой. Нет, нет, этого не может быть. Сейчас в дверь постучат, и я увижу своего любимого человека. Сейчас, минут через двадцать, может быть, через час. Но в дверях стоит полицейский, он потупил глаза. К нему подбегут. Неужели что-то случилось? Сейчас недоверие сменяться Страшным стоном и ужасным воплем «Нет!». После криков теряется сознание и срочно вызывается врач. На крики прибегают соседи, они узнают страшную новость. Ты живешь рядом с человеком, каждый день с ним встречаешься, о чем ты говоришь, видишь его глаза, его улыбку, и вдруг ты понимаешь, что человека нет». Просто нет, потому что чья-то злоба унесла его из этой жизни. Придя в сознание, понимаешь, что дорогого человека нет. Кажется, что все происходит во сне. Стоит только проснуться, и этот ужасный кошмар закончится. Рядом твой самый дорогой человек. Но постепенно понимаешь, что это не сон. Опять вопля отчаяния Врачи делают уколы, чтобы как-то спасти человека от все разрушающего нервного срыва и страшной боли утраты. Злость. Злость — какая-то страшная вещь, которая слепой ненавистью разрушает все вокруг. Вспомни себя, читатель. Минуты ярости, как бывает. Мы срываемся на самых близких людей, как стараемся в этот момент сделать им больно, позволяя своим демонам уничтожать своих любимых, как мы жестоки тем, что позволяем дракону поедать все лучшее, что есть у нас, и превращаться в страшных демонов. Наверное, стоит вспомнить, что дорогих людей очень мало, и нам всем надо дорожить ими, даже в мелких ссорах и стычках. Как страшно потом... Склоняться над ними и понимать, Что больше у тебя нет этого человека. Нет. И не будет уже никогда. В Ираке гремят взрывы каждый день. Мы с тобой едем на машине По широким улицам Тикарита, Города в Ираке, где когда-то родился Хусейн. Давайте всмотримся в лица людей. В глазах страх. Неуверенность. У кого-то вчера погибли в теракте друзья, и, конечно, они понимают, что сегодня они тоже могут погибнуть, если не сегодня, то завтра или через месяц. Страх вселился в души людей. Страх даже не за себя, а за своих близких и родных. Генералы и офицеры предали своего президента. Они ждут, что американцы сейчас обратятся к ним за помощью. Ведь они опытные военные, специалисты своего дела. Но они забыли про другое, что предателей никто не ценит. Агенты АНБ провели огромную работу с военными и тем самым сохранили десятки тысяч жизней американских солдат. Все эти генералы, высшие офицеры были опасны только тогда, когда они были сильны и их боялись. А теперь... Кому они нужны? Они оказались выброшены за борт общественной жизни. Новым хозяевам они стали не нужны. Только теперь они поняли цену своего предательства. Отчаяние стало так радоваться в их души. В стране стало невозможно жить. Нищета, голод, всеобщая озлобленность стремительно начали всходить ростки, ненависти шиитов к суннитам и наоборот. Теперь многие пожинали плоды своего равнодушия к будущему родной страны перед атакой американцев.